Глава 2. Эпиграф. Для тех, кому предназначено повелевать другими, правила жизни переворачиваются вверх дном. Родриго Борджа. Конец эпиграфа. Кармелина. Чтобы знать, как подать новобрачной в спальню после первой брачной ночи, нужна некоторая ловкость. Если ты новобрачную не знаешь, а вчера вечером я была занята по горло и даже одним глазком не смогла взглянуть на Мадонну Джулио фарнеза то лучше всего отрядить наверх служанку, чтобы она на цыпочках подошла к двери спальни, приложила ухо к замочной скважине и хорошенько прислушалась к тому, что творится внутри. Если будет слышен плач, то надо готовить доброй, укрепляющей силы горячий пассет. Примечание посет горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоженный вином, конец примечания. С красным вином и пряностями. Тот самый напиток, который новобрачная могла бы принести ее матушка с множеством успокаивающих слов о том, что замужество на самом деле не такая уж плохая штука. Если же через замочную скважину слышится хихиканье и шепот, то надо принести молодоженам что-то легкое, что можно есть вдвоем и лучше всего пальцами — чтобы было чем хорошенько перемазаться и потом слизывать липкую массу друг с друга с помощью поцелуев, хихикая при этом еще и еще. Для таких голодных молодых любовников хорошо годится горячий сладкий соус из вишни и морель с подслащенным вином и макаемый в соус поджаренный в сливочном масле белый хлеб. Когда они будут макать в соус хлеб и вытаскивать из него отдельные вишенки, то наверняка перемажутся и будут хихикать. Но не успела я отловить какую-нибудь служанку, чтобы послать ее к двери спальни молодоженов, как новобрачная сама, неслышно ступая по каменным плитам пола, явилась на кухню. В этот самый темный час перед рассветом все служанки, как и все остальные обитатели дома, еще спали, за исключением, как видно, новобрачной и меня. «Мадонна Джулия!» Я торопливо бросила тряпку, которая вытирала столы, и присела в реверансе. Э, «Что я могу для вас сделать?» «Не знаю». Ее глаза рассеянно скользнули по мне. Она стояла в предрассветном холоде, одетая только в свой голубой шелковый халат, водя большим пальцем босой ноги по трещине в каменной плите пола. «У вас остались еще эти маленькие пирожные с марципаном?» «Да, Мадонна». Я начала поспешно искать их среди аккуратно накрытых блюд с остатками свадебного ужина, стараясь не глазеть на Мадонну Джулию. Да, теперь я видела, что сынок Адрианы Дамила отхватил себе в жены настоящую красавицу, маленькую, но с роскошными формами, и соблазнительную, как жареный утенок, только что снятый с вертела. Однако ее овальное личико было мрачно. — Стало быть, вам пришлись по вкусу мои пирожные с марципаном? — не удержавшись, спросила я. — Они оказались лучшим из того, что случилось со мною нынче ночью, — ответила она с глубоким вздохом. — Так что я решила спуститься и съесть их побольше. Я с удовольствием протянула ей блюдо. Я действительно умею готовить очень вкусный марципан. Тут требуется определенная сноровка, одновременно тонкое чутье и решительность. Я собиралась прийти к вам где-то через часок, Мадонна, чтобы предложить горячего пассета или, может быть, оставшихся с банкета печеных яблок. Яблок я тоже поем. Она взяла у меня из рук блюдо, и когда поворачивалась, полы ее шелкового халата и волосы заколыхались. У нее были ошеломительные волосы, ярко-золотые и доходящие ей до пят. Но не могу сказать, что я ей завидовала, ведь если бы у меня были волосы до пят... К ним бы тут же прилипли мелкие куриные кости и просыпавшийся молотый сахар, который вечно скапливается на кухонном полу, как бы ты не гоняла служанок, чтобы они его подметали. Но на ее голове такие волосы были чудо как хороши. «Желаю вам много-много счастья в браке, Мадонна», сказала ей вслед с еще одним реверансом. «Наслаждайтесь марципаном». «Больше все равно нечем наслаждаться». Вздохнув, промолвила она и вышла из кухни. Я с недоумением посмотрела ей вслед, потом пожала плечами и тяжело рухнула на скамью за столом, который только что начисто вытерла. Я слишком устала, чтобы беспокоиться о каких-то там унылых новобрачных. Ей понравилась моя стряпня, ну и хорошо. Больше повару не о чем беспокоиться. Милостивая святая Марфа, как же я устала! Я так и не ложилась. Даже после того, как последний гость уковылял домой под датой, но наевшийся до отвала, даже после того, как в банкетном зале убрали со всех столов, последнее блюдо было накрыто и оставлено до завтра, и последний мусор был выметен с кухонного пола, даже после того, как я отправила всех служанок и подмастерьев спать, сама я так и не смогла отправиться в постель». Они ушли, слишком уставшие, чтобы и дальше ставить под сомнение мои приказы, зевая и еле таская ноги от тяжелого труда, и вина, которое они украдкой отпивали из графинов, прежде чем их уносили наверх к гостям. Одна я осталась на кухнях, беспокойно тыкая кочергой в прикрытый поленями огонь в очагах, хватаясь за тряпку, чтобы еще раз отдраить все поверхности, листая книжицу с рецептами моего отца, и мысленно слышу его грозный голос. «Я была слишком утомлена, чтобы заснуть, и к тому же в любую минуту в кухнях мог объявиться Марка, и если кто-нибудь заговорит с ним раньше, чем это сделаю я, тот хрупкий план, который я состряпала, может легко лопнуть, как образовавшийся в кухонной раковине мыльный пузырь». «В конечном итоге оказалось, что я могла бы с тем же успехом спокойно лечь спать», Все слуги проснулись еще до рассвета, и теперь начинали бросать на меня странные взгляды и заново гадать, откуда я взялась и почему они вообще подчинились моим приказам, но я не дала им времени, чтобы все это обдумать. «Баста!» — крикнул я, топнув ногой по каменной плите пола, чтобы привлечь их внимание. «Примечание! Баста! Все, хватит!» — конец примечания. «Сейчас мы должны собраться...» и упаковать все, что принадлежит Мадонне Адриане до самого последнего котелка, до самого последнего мешка сахара. Она захочет, чтобы все ее имущество уже было доставлено к ней в палаццо Монте-Джордана к тому времени, когда она нынче вечером сядет за ужин. И хотя я встретилась с ней только раз, я уверена, что она подсчитает все до самой последней ложки, и если чего-нибудь будет не хватать, Она вычтет стоимость этого из вашего заработка. По толпе слуг пробежал смех. «Так что начинайте все собирать и паковать», — крикнула я, заглушая смешки. И «Если окажется хоть на один пакетик шафрана меньше, чем я насчитала», — подсчитывая всю ночь. Вскоре я уже направлял работу помощников повара по упаковке посуды, которую они привезли в палаццо кардинала из палаццо Мадонны Адрианы, чтобы приготовить свадебный банкет. Больше не было ни прилива волнения, ни чудесных запахов, и я все эти часы держалась только за счет изматывающей самодисциплины, потому что быть поваром значит не только обонять аппетитные запахи пряности меда из домного теста, которое так приятно месить и раскатывать. Это значит еще и прикрикивать на кухонных работников и служанок и все время приказывать подмести полы и почистить котлы и отдраить все кухонные поверхности. Меня с детства учили все это делать, так что я знаю, о чем говорю. К тому времени, как зашло солнце, я уже успела погрузить последнюю ложку и последнего слугу Мадонны Адрианы в повозке забежала в темные тесные кухни кардиналы, чтобы оглядеть их в последний разок, И вот тут-то как раз и возвратился мой шалопутный кузен. «Милостивый Боже!» — раздался за моей спиной тихий мужской голос. Я, подбоченившись, повернулась и посмотрела на своего кузена, стоящего прислонясь к косяку в дверном проеме, что отделял кухни от двора, окинула взглядом все его длинное тело шести с половиной футов роста и слегка сконфуженное лицо. «Здравствуй!» «Марка», — сказала я. Сначала он поглядел на меня озадаченно. Это и не удивительно, ведь он, в конце концов, не видел меня по меньшей мере пять лет. Впрочем, даже когда мы с ним работали в одной кухне, под руководством моего отца Марка не обращал на меня ни малейшего внимания. И какой ему был смысл замечать меня? Любимый ученик отца, стремящийся сам стать полноправным мастером-поваром, вполне мог игнорировать дальнюю родственницу, худую, как палка от метлы, даже если она постоянно мешалась под ногами и вечно лезла со своими мнениями насчет того, чего стоило бы добавить в соус. «Кармелина!» — проговорил, наконец, он. «Она самая!» — отвечала я, и, прошествовав мимо него, крикнула слугам Мадонны Адрианы, чтобы ехали в палаццо Монте-Джордана без меня — Сядь, Марка, нам надо о многом поговорить. Я не видела особого смысла щадить его чувства. Я рассказала ему все или почти все, и когда окончила говорить, он был бледен и дрожал. «О Господи Иисусе!» — простонал мой кузен. «О Господи Иисусе! Пресвятая Дева и святая угодница марфа помогите нам!» Я могла бы ему сказать, что святая Марфа уже крепко мне помогла, но ситуация и так была достаточно рискованная, чтобы вмешивать сюда еще и ее мумифицированную руку. Я погладила сверток под моей юбкой. «Марка!» «Что же ты наделала?» Он уставился на меня через стоящий на козлах стол, за которым мы оба устало уселись. Тесные маленькие кухни кардинала были залиты солнцем, вымыты и вычищены до блеска и странно тихи после вчерашней безумной суеты. Слуги Мадонны Адрианы поднялись ни свет ни заря, чтобы все собрать, упаковать и отправиться домой. А слуги кардинала, по-видимому, станут поздно из-за вчерашних торжеств. По моим расчетам, выходило, что у нас с Марко есть добрый час на разговор один на один, прежде чем нам придется выйти вон. «Я не знаю, что делаю, — честно призналась я, — но назад я не вернусь. Тебе придется вернуться в Венецию». Ты знаешь, что будет, если ты не вернешься? Что будет со мною, если я тебе помогу?» Я посмотрел на своего кузена, сидящего, беспомощно сложив большие руки на отмытом и отдраенном столе. Когда мне было двенадцать, я была в него влюблена, и какая девушка в него бы не влюбилась? В такого высокого, широкоплечего, с руками мускулистыми от многих часов взбивания яиц и перетаскивания тяжелых кусков мясных тушь чтобы насадить их на вертел, с такими красивыми тугими черными кудрями и веселой, часто озаряющей лицо улыбкой, не говоря уже о том, что этот добродушный красавец имел еще и истинный талант к поварскому искусству. Большие руки Марка могли замесить и тонко раскатать самое вкусное сдобное тесто для пирогов, создать самые воздушные кондитерские изделия, самые изысканные соусы, и я любила его за это не меньше, чем за широкие плечи и белозубую улыбку. Но я сохла по нему недолго, потому что вскоре поняла, что, несмотря на все то, чем щедро наградил его бог, у Марка Сантини нет ни капли здравого смысла. «Никто меня не найдет и не поймает», — сказала я так успокаивающе, как только могла. «Кому придет в голову искать беглую венецианку в Риме? Но как тебе удалось самостоятельно пробраться так далеко на юг? Он устремил взгляд на мои коротко остриженные волосы. Я, наконец-то, сняла испачканную в муке и яйце тряпицу, которой была повязана моя голова, и мои курчавые волосы наверняка уже встали торчком, что, разумеется, делало меня еще менее пригожей. «Я путешествовала под видом юноши», — призналась я, проводя рукой по своим обчекрыженным волосам. Купила в Венеции поношенные камзолы рейтузы, а к ним еще и маску. Было как раз время карнавала, и все вокруг ходили в масках. Маскировка была так себе, но я была достаточно высокой и худой, чтобы сойти с долговязого подростка, и, само собой, свою роль сыграла и маска. Половина тех, кто в преддверии Великого Поста праздновал карнавал, путешествуя по тем же дорогам, что и я, были одеты в смешные маскарадные костюмы и длинноносые маски. Каким же кошмаром было это путешествие! Я ночевала на постоялых дворах, где по моим ногам пища бегали крысы. Давилась черствым хлебом и жестким, как подошва башмака, мясом. Единственной едой, которую я могла себе позволить. Плала по рекам на медленных, как улитки баржах, которые останавливались в каждой деревенской гавани, растянув две недели пути, на которые я рассчитывала, на месяц и даже больше. «Где ты разжилась деньгами для путешествия в Рим?» — резко спросил Марка. «Я знаю, что у тебя не было ни гроша за душой». «Я раздобыла достаточно, чтобы добраться сюда», — ушла я от ответа. «Неважно, как я их добыла, это Марка не касалась. К тому же, если бы он узнал, что у меня еще кое-что осталось, то непременно бы захотел одолжить все, чтобы в петушином бою сделать верную ставку на бойцового петуха, который обязательно победит». Марко всегда говорил, что знает, какой из петухов верняк. Что ж, я не знаю, почему ты явилась именно ко мне, но я ничем не могу тебе помочь. Он тяжело осел на стуле, понурил голову и взъерошил пятерней свои черные кудри. У меня даже работы теперь нет. Если Мадонна Адриана еще не успела меня уволить, то наверняка... Да, кстати, твоя работа. Скажи мне, Марко, куда ты подевался вчера? «Где ты был, когда должен был трудиться, не покладая рук, чтобы приготовить праздничный стол для свадьбы Мадонны Джулии Форнезе?» Он отвел глаза. Взяв початую бутыль вина, которую я вчера закрыла пробкой, я снова откупорила ее и разлила вино в два кубка, щедро добавив в него воды. «Что на этот раз? Зара?» — спросила я безразличным тоном. «Или собачьи бои?» «И то, и другое», — пробормотал он. «Проиграл партейку или две в карты, вот и решил поиграть во что-нибудь другое. Только одну-две партии, ведь я не мог уйти просто так. Удача как раз должна была повернуться ко мне лицом. Я вовсе не хотел, вовсе не собирался». «Ты вовсе не хотел и вовсе не собирался», — сказал я без малейшей нотки раздражения. «Сейчас не время сердить моего кузена». Я вложила в его руку кубок с разбавленным вином и стала смотреть, как он уныло отпивает маленький глоток. Марко не был пьяницей. Единственным его пороком были азартные игры. За это мой отец его в конце концов и уволил, не посмотрев на то, что Марко состоял с ним пусть и в дальнем, но все же родстве. — У тебя по-прежнему есть работа повара в доме Мадонны Адрианы, — сообщила ему я, когда он обхватил кружку своими большими руками я тебя прикрыла». «Ты?» — он резко вскинул понуренную голову. «Но как?» Я пожала плечами, и, чтобы спрятать невольную улыбку, тоже отхлебнула вина. Два года я не заходила в кухню, во всяком случае для того, чтобы готовить по-настоящему, и все-таки я приготовила свадебный ужин почти для сотни гостей. В незнакомой кухне с незнакомыми помощниками повара и, к тому же, без всякого предупреждения. Вот как! «Мой отец учил не только тебя, но и меня, Марка», — сказала я вместо того, чтобы хвастаться. «Мадонна Адриана так и не узнала, что тебя не было в кухне». «Прими мою благодарность», — начал было он и тут же замолк. «Иисусе, я понимаю, к чему ты клонишь. Ты хочешь...» «Давай поговорим не о том, чего я хочу, а о том, что ты у меня в долгу, а долги надо платить!» Я произнесла это спокойно и мягко. «Ты у меня в долгу, и ты это знаешь!» Его могучие плечи сутулились еще больше. Я пальцем начертила на отдраенной дочистой поверхности стола маленький круг. «Ты же знаешь, я могу быть тебе очень полезной. Я бы стала помогать тебе в кухнях Мадонны Адрианы!» Я могла бы помочь тебе справляться с подмастерьями, взять хотя бы этого пьеру, от которого только и жди беды. Тебе стоило бы его уволить и взять на его место кого-нибудь, кто не будет воровать вино, что подают вместе с закусками, и лапать служанок. Я буду помогать тебе с большими банкетами, работать за двоих, когда тебе нужно будет нанимать работников со стороны. А что я должен сделать для тебя? Он снова вскинул голову, щеки его покраснели от гнева. Что требуется от меня, кузина? Просто позволь мне пожить у тебя. Немного кротости не помешает, рассудил я, и хотя отец любил повторять, что кротости во мне не сыскать днем с огнем, я умела достаточно хорошо ее изображать. Тай мне угол, где спать, и еду, вот и все. Вот и все? Да меня живо упекут в тюрьму, если кто-нибудь пронюхает, что я тебе помогаю». А может, случиться и чего похуже. Он сделал еще один глоток вина. Почему бы тебе просто не вернуться домой, маленькая кузина? Твой отец, наверное, покричит и поорет, но не станет же он. Он никогда не примет меня обратно после того, как я вот так опозорила семью. Я ударила по столу ребром ладони, словно мясницким топором, как бы навсегда отсекая всякую возможность примирения. Моя семья в Венеции... «Отец, мать, младшая сестра, они теперь для меня все равно, что умерли, потому что я наверняка умерла для них. Видишь ли, это теперь у меня». Я засунул руку под передник и бросила Марка через стол, сложенную вдвое потрепанную книжицу. Он знал эту прошитую пачку листков почти так же хорошо, как я. «Где ты это взяла?» Он жадно схватил книжицу, быстро перелистал страницы и остановился на странице 112, где увидел такое знакомое желтое пятно, отпечаток большого пальца, испачканного смесью яичного белка и мускатного ореха. «Неужто это оригинал рецептов твоего отца? Все до единого, которое он собрал за 40 лет работы поваром». Видев знакомую книжицу, марко просиял, но заглянув в нее, снова принял кислый вид но они зашифрованы. Они всегда были зашифрованы, и он никому не открыл свой шифр. Я знаю его и могу тебя научить. Тогда у тебя будут все его рецепты, за исключением одного-двух ингредиентов, которые отец не записывал, а держал в уме на тот случай, если кто-нибудь когда-нибудь украдет его код. Да простит меня Бог, если я скажу, что мой отец никому не доверяющий, подозрительный ублюдок, но таково большинство поваров. И, конечно же, я знала все ингредиенты, которые он утаил. Марко поднял на меня свои темные глаза и впился в меня взглядом. Как же ты их раздобыла? Он же всегда хранил их зорче, чем какая-нибудь церковь хранит свои святые мощи. Я не могла не вздрогнуть при слове «мощи». «Да, хорошо, что я не сказала ему о руке святой Марфы, которая прятала в кошеле под юбкой. Ни к чему моему пугливому кузену знать, что он дает приют женщине, которая украла не только кулинарные рецепты, но и святые мощи. Он иногда брал с собой эти рецепты, чтобы показать их потенциальным клиентам. Это производило на них сильное впечатление, то, что рецепты были зашифрованы, связанная с ними секретность». Он ловил себе клиентов повсюду, где только можно, наводил их на разговор о свадебном пире, который они планировали устроить для племянницы, или о прощальном ужине, который они собирались дать в честь отъезда сына в университет, а потом вдруг доставал свою книжку с рецептами, чтобы доказать, что он может приготовить праздничные блюда лучше любого другого повара, которого они могли бы нанять. Так он приманил кучу клиентов. Уверенно, он стал бы агитировать потенциальную клиентуру даже на моей панихиде. В последний раз, когда он приходил ко мне, я в общем, я подождала, когда он повернулся ко мне спиной как раз перед тем, как уйти и стащила их из его заплечного мешка. К тому времени в голове у меня уже наполовину сформировался план побега, и когда в моих руках оказалась книжка с рецептами, я придумала недостающие детали и начала не тосковать, а действовать. Вот тогда во мне и зародился страх. Что со мной сделает мой отец, если меня поймают, и что со мной сделает венецианское правосудие? Но это меня не остановило». «Твой отец убьет тебя», — застонал Марко. Он убьет и меня, если поймает нас. Очень может быть. Марка, у тебя что, вместо мозгов в голове творог? Я придала своему голосу лишь чуток резкости, как в сладкий соус добавляют капельку лимонного соуса, чтобы прибавить ему чуточку остроты. Забудь про моего отца и взгляни на то, что даю тебе я. Твоя должность в доме Мадонны Адрианы сохранена, и к тому же с рецептами моего отца... Ты можешь стать лучшим поваром в Риме, как мой отец является лучшим поваром в Венеции. Не все, что я прошу взамен, это дать мне приют. Место под солнцем для твоей одинокой, не имеющей ни отца, ни матери, кузины Кармелины, которая перебралась к своему кузену, чтобы, само собой разумеется, работать в его кухне. Он задумчиво закусил губу. Мадонна Адриана не станет поднимать шума. — просительным голосом добавила я, — ведь я буду работать бесплатно, а ее молодая сноха в восторге от моих пирожных с марципаном. Марка взглянул на меня, потом на оставшееся в его кубке вино. Допивая свое, я не сводила с него глаз, хотя в соседней комнате уже слышалось движение. Слуги кардинала наконец проснулись и взялись за работу. Нам с Маркой осталось совсем немного времени наедине. Слуги хозяина дома... Вот-вот могли войти в кухню. — Итак, — я подняла брови, — мы с тобой заключили сделку?